Глава 4. Активация стихийного жучка произошла буднично, будто я применил не заклинание магистрского ранга, которого нет даже на аукционе, а обычную, ничем не примечательную способность. Четверть маны ушло. Колодец тут же принялся восполнять резерв. Ожидал увидеть, как от моего тела отделится крылатое жужжащее насекомое, которое на всех парах помчится к Столыпину, но нет. Не было ни иллюминаций, ни бликов, ни магических эффектов. В интерфейсе просто обрисовалась точка на том месте, где я пришел в себя после посещения элементального раскола. Я двигался вдоль купола к схрону. Требовалось забрать пару предметов, которые могли пригодиться в моей грандиозной авантюре. По силовому барьеру то и дело били обломки зданий, обрушивались разряды молний, шарах или зеленые вспышки, но силовое поле не пропускало льющиеся из аномалии снаряды. И почему, спрашивается, люди опасаются подходить к этому месту? Хотя, быть может, дело в том, что я не чувствую эмонаций, распускаемых чудовищами. Ведь никакого запредельного ужаса, от которого цепенеет тело, больше не испытываю. Я уже привык к перегружаемому пространству. К трем часам дня появились милые ресторанчики с аккуратными клумбами. Продукты прилетали свежими, машины — рабочими. Птицы и те воссоздавались за зеркальем. Если бы не мобы, то жизнь казалась бы относительно привычной. Мне даже как-то посчастливилось принять душ и отобедать в уютном кафе. У землянки, в которой я обитал в первые дни игры, тоже не наблюдалось особых изменений. Все такой же лес, такие же заброшенные деревеньки, такие же озера. Сейчас же все изменилось. Я впервые шел по тем местам, где раньше жили люди. Покосившиеся здания, пестреющие провалами выбитых окон, внушали странное уныние. Воздух, казалось, навсегда впитал в себя следы бушевавших ранее пожаров. Остовы сгоревших машин, проржавевшие вывески, кучи мусора, трава на дорогах. Все это говорило, что цивилизация, которую мы ее знали, исчезла. Восстанет ли она когда-нибудь как феникс из пепла? Маловероятно. Настала другая эпоха, и ничего по-прежнему уже не будет. Пассивная способность по определению расстояния до ближайших мобов говорила, что рядом никого нет. Люди также отсутствовали. Был какой-то человек в километре от меня, но никакой угрозы он не представлял. «Я шел вдоль самой границы». Перцепция позволяла не наступать на битое стекла и прочие острые предметы. В предрассветный час самое темное время, но параметр адаптировал зрение. Через полчаса я добрался до своего рюкзака. Никто и не подумал, что здесь скрывается целое сокровище. Какой смысл рыскать в поисках полезного по свалке, если рядом есть перезагружаемая область, где есть все, начиная от одежды и смартфонов и заканчивая оружием и едой? «Никакого!» Шлем занял положенное место. Теперь я хотя бы немного прикрыт от псионических воздействий и могу использовать стихиалей. В раздел артефактов переместились отражающие повязки. От пуль прикрыт. Снаряд гранатомета, конечно, не выдержу. Зато выпущенную очередь из Калашникова легко. Скидочные скрижали, отмычки и часть других вещей тоже скрылись в инвентаре. Закинул в рот валонский батончик, голод ушел. Направился к рюкзаку с зельями. На четырнадцатом этаже данжа я собирал в основном склянки, которые могли принести при продаже много опыта, сравнивал цены на аукционе. Также вынес в руках флаконы с необычными свойствами. Ловушка, оповещение, отложенный взрыв. В бауле же был запрятан собранный комплект выживальщика. Обезболивающее, без него никак. Повышение реакции. Нужная вещь для анализа ситуации. Два вида фиалов атакующего типа. На всякий случай взял и колбы с регенерацией. Если целостность не справится с повреждениями, то и они не помогут, но пусть будут. Пора или нет? Я все учел? Хаотическое отражение урона откатилось. Другие умения тоже в порядке. Отвары на месте. Доспех? Все-таки не помешает. Сейчас способности такие, что убивают сразу, но чем черт не шутит? Осколки от гранат и мин или какой-нибудь фактор случайности никто не отменял. У меня, правда, есть навык призыва брони, но им воспользуюсь на крайний случай. Элементы защиты продержатся всего час, так что нужно иметь хотя бы какой-то запас. Порылся на аукционе и нашел неплохую броню по неожиданно дешевой цене. И будто создавалась специально под меня. Доспех Паладина. Телесная локация. Средний уровень. Фераса. Удобство. Низкое. Прочность. 9293 из 15000. Требования. 25 уровень. Репутация. От 89. Свойства. Незаметность. Повышенная прочность. Целостность. Повышенная тяжесть. Призрачное отторжение. Вес. 73 килограмма. Изготовитель. «Посвященный школы крафтинга кузнец-подмастерье Бронник Мордук. Текущий владелец. Гробовщик». Значилась приписка. Исчадие небес не смогло пробить доспех клювом. Прочность снизилась на девяносто единиц. Меня отбросило, но я выжил, а клюв сломался. Призрачная гончая меня проигнорировала. Кираса выдержала очередь из М16А4 на двадцать патронов. Но она тяжеленная. Нифига не семьдесят три килограмма. Разобрать на составляющие не получается. Относительно комфортно в ней можно ходить, если у вас в характеристиках есть сила, выносливость и крепость. И они все должны быть не ниже одиннадцати. Мордук — урод. Не предупредил. Отдаю за... 66 тысяч 666 опыта. Брал за... 299 тысяч 999. Про ища День Небес интересная информация. «Умница, эта птичка с легкостью прошивала кирпичную кладку и броню БТРа. А когда я ударил кромкой качественного топора по клюву поверженной твари, то на лезвие образовался скол. В общем, если гробовщик не врет, прочность внушает. Кто такие гончие — без понятия. С этими монстрами не сталкивался, но я не так уж и много повидал мобов. Защита от них в любом случае не повредит. В общем, прикупил доспех». Передо мной с грохотом упала компактная пластина, которую я сразу же переместил в инвентарь. Выскочило предложение о привязке предмета к себе. Подтвердил выбор и материализовал керасу. Действительно тяжеловато, но параметр мощи справился с весом. Следом приобрел комплект, который покрыл руки. Покрутился и поморщился. У меня не было поддоспешника или хотя бы какой-нибудь рубашки. Так что я ощутил на себе всю прелесть ношения металла на голом теле. Стальные пластины вгрызались под кожу, будто кровожадный клещ. Использовал обезболивающее и зелье регенерации. Вот и пригодилось. Так-то лучше. Перепроверил действие Арканума, активировал повязку, выпил зелье реакции. Теперь пора. Мой план был прост. Способность стихийного скачка позволяла переместиться в любую точку пространства не далее, чем за 200 километров от обрисованной на карте области. Дополнительно можно было перенести и артефакт фиксации на такое же расстояние. Но делать этого не стал. Я не самоубийца. Ущая, пока полежит в аномалии, мне еще нужно будет вернуться в это зазеркалье. Территорию, где расположился Авалон, во времена моего затворничества, я изведал вдоль и поперек так что мог оказаться в любом месте поселения. «Вы хотите активировать стихийный скачок?» «Да, нет?» «Внимание! У данной способности откат 30 дней». «Да!» — проговорил я, указав точку неподалеку от тюрьмы, куда меня хотели завести по приказу Альтаира. «Внимание! Данная область защищена от пространственных проникновений. Вы хотите активировать стихийный скачок?» «Да, нет?» «Что-то такое припоминаю». Тот же Столыпин и его архаровцы приезжали ко мне на машинах, хотя к охотничьей вышке они без труда перемещались при помощи артефактов. Не стоит забывать, что у них еще и налаженная портальная сеть имеется. Если подниму шум, ко мне сразу явится несколько десятков отборных вояк. Может новую аномалию на наобум воткнуть? Пожалуй, все-таки нет. Могут пострадать люди, которые не замешаны в охоте на меня». Человек я, может, и не самый хороший, но и не самый плохой. Он даже репутацию больше тысячи поднял. Я поменял точку, но всплывающее сообщение снова показало, что на телепортацию стоит запрет. Да будь неладны, эти вояки! Они весь лагерь, что ли, покрыли блокировкой? Откуда у них столько ресурсов? С чего вдруг какое-то сборище беженцев набрало такую мощь? Спустя минуту я нашел место в трех километрах от генерала. Наконец-то. Перенос тела произошел плавно. Мир покачнулся, а следом перед глазами развернулась совершенно другая картина. Я стоял перед забором, поверх которого была натянута колючая проволока. Уши уловили дребезжание электричества. Ну, прям как в ментальной ловушке. Я ведь точно выбрался из нее. Будет забавно, если я продолжаю следовать заданному сценарию. Сотни метров разглядел спины бойцов, которые вышагивали, патрулируя окрестность. Я мог бы избавиться от них. Дистанция использования сфер позволяла покрыть такое расстояние. Но делать этого не стал. Сейчас мне нужна была незаметность. Я здесь для разведки, а не с карательной миссией. Оглянулся. Передо мной раскинулся перепаханный пустырь. На несколько километров вокруг отсутствовали деревья. Вдалеке горел электрический свет. Увидел опознавательные знаки, гласящие, что здесь находится минное поле. На земле повсюду виднелись рытвины, будто Авалон вел нескончаемые боевые действия. Уловил множество разбросанных осколков. «Так, запоминаем, на эту территорию соваться нельзя. Чревато». Заметил понатыканные пулеметные точки. «Солдаты на вышках не зевали». Они рьяно нанесли службу, постоянно светили мощными прожекторами и периодически использовали непонятные артефакты, из-за которых вокруг их тел появлялись красные всполохи. Из-за забора в небо вздымался дым. Явно не пожар, иначе все не вели бы себя настолько смирно. Не делая резких движений, чтобы не привлечь внимания, я приблизился к одной из ям и припал к земле. Повезло, мин не попалось. Прождал минуту. Затаив дыхание, пропустил патрульных. Хорошо, что уровень развития Арканума перекрывал их наблюдательность, иначе был высок шанс, что меня обнаружат. Сосредоточенные бойцы молча прошли мимо. А я уж понадеялся, что услышь хотя бы какую-то информацию. Рассмотрел их экипировку. Тут тебе и латные доспехи, по которым то и дело пробегали странные блики, и ножи с мерцающими клинками, по-хитрому закрепленные на икрах. И перевязи с зельями украли мою идею. И странного вида массивные автоматы, которые я никогда раньше не видел. На плечах такие же, как у меня, повязки. Шеи украшали пульсирующие медальоны. Каждый элемент обмундирования сидел как влитой. Вояк, несмотря на то, что они были обвешаны, как новогодние елки, язык не поворачивался назвать «клоунами». Они выглядели не смешно, а скорее опасно. И это я не говорю про их инвентари, которые напичканы артефактами. Да и не стоит забывать про армейскую подготовку и выучку. Радует, что хотя бы уровнем обхожу их. И, наверное, один на один справлюсь с любым. Вот только кто мне даст честный бой?» Дождался, когда прожектора не будут светить в мою сторону. Спрятал тяжеленный доспех в инвентарь и подпрыгнул. За забором успел рассмотреть полосу препятствий далекие ровные ряды палаток и какие-то ангары. Из последних как раз и валил дым. Подобрал булыжник и швырнул его на охраняемую территорию. Если бы камень отлетел или включилась сирена, то я бы ничуть не удивился, но пока все было тихо. Оценил высоту. Получится перемахнуть. Полчаса я выгадывал момент, когда смогу проникнуть за злосчастный забор. За это время несколько раз проходили патрульные, сменялся караул на вышках и дважды выстреливал пулемет, бьющий по непонятной мишени. Прыжок получился на славу. Я без особых проблем перелетел через колючее заграждение. Снова выждал, пытаясь оценить, обнаружили меня или нет. Короткими перебежками направился к палаткам. Благо, что здесь хватало различных строений, на которых бойцы отрабатывали военную тактику. Теперь оставалось убедиться, что тут нет гражданских и что здесь, очень надеюсь, сокрыто нечто ценное. Нечто такое, что ударит по мощи Авалона.